«Люди!» — бормотал Том во сне. «Меняюсь и меняюсь. Капкан!» «Полно, полно, парень!» Лафарж погладил его мягкие кудри, и Том успокоился. Лафарж помог жене и сыну выйти из лодки на берег. «Ну вот и приехали!»